Глава десятая Вчера я научился чувствовать магические потоки. Долгов и Кац промучились до конца дня. Да и Петр в моей голове вносил свою посильную лепту. В основном горлане так, что я иной раз не слышал ни одного из моих наставников. Но они все же заставили меня понять основу основ. К концу первого часа мне захотелось бежать от них, как я в свое время сбегал от Истермана. Но здесь этот вариант у меня почему-то не проходил. Меня возвращали на место. Да еще грозили много разного и нехорошего сделать, если я буду продолжать совершать нечто подобное. Вот так, стоит тебе перестать быть императором и каждый такого маленького и беззащитного обидеть так и норовит. Я не хотел казаться перед ними слабым. Просто голова разрывалась на мелкие части. И не знаю от чего больше. От моей глупости, из-за которой я ритуал провел, соединившись с Петром. Или из-за постоянного ворчания каца. Или от непонимания, что они всем скопом хотят от меня получить. Но дело все таки сдвинулось с мертвой точки, и я ощутил тепло, начинающееся откуда-то из-под ложечки, идущий прямо к моим рукам, заставляя сердце немного быстрее стучать. «Ну, наконец-то!» – всплеснул невидимыми руками Кац. «Теперь можно и к созданию заклинаний переходить. А то, сдается мне, бесценный ты наш, что все, что у тебя все таки получалось, ты проделывал чисто интуитивно. Хотя почему кажется? Так оно и было». «Слушай, Витя, ты не думал, что Матвея надо заменить? Он и в мое время уже не выказывал уважения и подвергался неоднократно критике». «Нет, не кажется. Если ты в свое время сдулся на первом испытании, это не говорит о том, что все твои однофакультетчики – ничего не умеющие папины сынки». Ворчливо ответил Долгов, пристально глядя на меня через какую-то призму. «И дочки. Именно об этом это и говорит». Поморщился Кац вглядываясь в ту же призму, что и долгов. «Фон стабилен», – наставник положил эту непонятную мне штуковину в карман. «Ну вот, интуитивно он больше ничего делать не будет. Мы за вечер смогли сделать то, что он не мог понять целый год. Можно нас поздравить с впечатляющим результатом». «Вообще-то, я при жизни предлагал для закрепления результата розги. Но вы так беспокоитесь о психике детишек, что пылинки с них сдуваете». «Никто никогда не слушает Стахова, а ведь Кац плохого не посоветует!» «Что значит интуитивно?» – мысленно спросил я у притихшего Петра, уже не вникая в их препирательство. «Сам не знал как, но умудрялся делать», – мрачно перевел мне последнее непонятное слово Петр. «А вот я понять не могу. Как ты меня без магии уделал-то?» «Меня фехтованию с четырех лет обучали», – рассеянно ответил я ему, с удивлением рассматривая огонек, который дрожал на моей раскрытой ладони. Немного смущало, что огонек был синего цвета, но остальные на это никак не реагировали. Только время от времени кидали на меня задумчивые взгляды, и я решил, что все в порядке. И я прекрасно помнил, что когда я пробовал вызвать такой огонек самостоятельно, то у меня получились два разных, но сейчас я действовал целенаправленно, а не просто повторяя все те действия, которым пытались научить Петеньку добавок ко всему, я вполне мог допустить, что цвет пламени мог измениться из-за того, что у меня теперь появился голос в голове. «Со скольки лет? Ни хрена себе! Ну тогда понятно, что это я лошара, за каким-то хреном за шпагу схватился. А ведь чувствовал, что ты в этом деле лучше меня!» Теперь в голосе Петра звучала досада, но я очень быстро научился не обращать внимания на его бубнёж. «Спасибо Александру Данилу Меньшикову!» слова которого я тоже в одно время научился мимо ушей пропускать, не задерживая их значения в голове. Пока Петр бубнил, Кац внимательно смотрел на меня и, как подозреваю, на Петра, а долгов что-то яростно чертил на большом куске плотной бумаги. Я сжал кулак, прикрыл глаза и прочувствовал, как огонек впитывается обратно в кровь, как несется по жилам, а потом сворачивается под ложечкой уютным клубком, как та кошка. Как только волна тепла пропала, я вызвал ее уже целенаправленно, Обращаясь именно туда, куда нырнул огонек, питавшийся в ладонь, и спустя миг посреди ладони снова затрептал синий огонек. Это было... волшебно. Другими словами, я описать собственные чувства не мог. Как не мог понять блаженного Петеньку, который так сильно боялся этого тепла, что буквально насильно загонял его куда-то внутрь своего естества. Вот! Я вздрогнул даже, и Петр наконец-то заткнулся, когда долго встал и повесил бумагу на которой писал прямо в воздухе. Я даже руку протянул, чтобы потрогать, но быстро опомнился и спрятал ее за спину. На бумаге был начертан табель, который я изучал с немым удивлением. «Это твой индивидуальный план занятий со мной, Романов. Я, как декан твоего факультета, кровно заинтересован в выигрыше. А также ежегодная премия декану победившего факультета. Это теперь называется кровная заинтересованность?» – протянул Кац. «Да, а как еще это можно назвать? Долгов довольно агрессивно посмотрел на призрака. Тем более, от кого я вообще слышу такие слова? От самого Соломона Израилевича? Между прочим, когда я был жив, и все прислушивались к моему жизненному опыту и советам, то никаких материальных проблем преподавательский состав не испытывал. И я довольно сильно сомневаюсь, что сам император не поблагодарит вас, мой уважаемый коллега, в случае выигрыша его родственницы. И накажет исключительно вас, если вы не замолчите хотя бы на некоторое время. А ведь мне еще остальных такие же индивидуальные занятия проводить. Да еще и общую программу никто не отменял. Так что я эти деньги буквально потом кровью и нервами буду зарабатывать. И, Романов, в твоих же интересах сделать так, чтобы все это было мною потрачено не зря. Я сглотнул, потому что угроза была очень даже существенная. Да, я получил письмо от твоего деда, Петра Алексеевича. Он присылает тебе помощника. Для участника состязаний такая помощь допустима. Единственное условие это должен быть не человек со стороны, а член клана Романовых. Петр Алексеевич прекрасно знает правила: сам как никак принимал участие в состязаниях и даже был участником межшкольных состязаний, так что помощника он будет выбирать с особой тщательностью. Также он просил передать, что гордится тобой, и постарается прибыть на последний финальный тур состязаний, если позволят дела клана. Хорошо. Я почувствовал, как краска залила мои скулы. Нечасто я был удостоен похвалы деда. Сколько я его помню, у него лишь Лизавета была светом в окошке, когда его второй сын от Катьки трактирный помер, оспой заразившись от кормилицы. И то, что этот Петр Алексеевич был дедом Петеньки, не уменьшало моих восторгов. А вот мой дед не дожил до того момента, как я в структуру межмировых аннигиляций попал, задумчиво проговорил Петр. Упал вулкан и... Понятно, в общем. Куда упал? От удивления я даже застрел на его болтовне внимания. Вулкан он любителем был экстремального отдыха, совместного с экстремальным перепихом, добавил Петр. Собственно, вулкан он с очередной блондинкой полез на экскурсию с элементами экстрима. Не удивлюсь, если это моя бабушка страховочные веревки испортила, и у него и у девки его. Марта, по-моему, ее звали, неважно на самом деле. Это происшествие, разумеется, расследовали. Не какой-то хрен с горы в жерло же сорвался, а тринадцатый президент объединенных российских земель. Но доказать ничего так и не удалось. Наверное, потому что страховка немножко сильно обгорела. Но если у вас все, то я внесу в свою лепту ваше занятие, потому как у нас есть одна довольно большая проблема. Призрак сделал многозначительную паузу, ожидая, когда все обратят на него внимание. И насколько она большая, не выдержал долгов, глубоко вздохнув. По мне так масштабное. Скажите мне, старому больному человеку, чем вы руководствовались, когда этому молодому дарованию буквально под нос подсовывали книги про двойников, еще даже не посоветовавшись со мной? Призрак гадко усмехнулся, пристально глядя мне в глаза. От его взгляда сложилось ощущение, что он в самую душу мне заглядывает. Хотя, может, так оно и было. Я же не знаю, где же на самом деле находится сейчас мой двойник. И... Почему из вас всегда нужно вытягивать всю информацию клещами? Чтобы вы прочувствовали важность момента и отнеслись серьезно к словам Соломона Израилевича, если не вдаваться в совсем большие подробности и ограничиться фактом, то наше юное дарование сумело в одиночку произвести ритуал объединения, и теперь перед нами стоит не один Петр Романов, а целых два. И никто мне об этом не сказал сразу? спылил наставник, сжимая кулаки. Мне хотелось нервировать вашу психику. Вы были так целеустремлены в попытке пробудить в мальчике дах, а потом и вовсе приказали мне заткнуться». Призрак подошел к листу, внимательно его изучая. «От глупостей мой мальчик никто не застрахован. Я имею в виду случайные половые связи, проигрыши в карты и невыгодные материальные сделки. Но это не глупость, а...» Я даже не знаю, как назвать произошедшее в культурном высшем обществе. Это как-то повлияет на его умственные способности?» Окинув меня взглядом, Долков обратился к Кацу, словно меня тут не было. «В данном случае...» – призрак задумался, поворачиваясь ко мне. «Сомневаюсь». «Вот же мерзкий старикан!» – озвучил мои мысли, мой двойник. «Тогда на сегодня все. Я с Соломоном Израилевичем обсужу план его занятий с тобой и впишу его сюда же ведь у участников есть еще и обязательные занятия. Тоже домоводство, к примеру. Словно ничего страшного не произошло, обернулся ко мне долгов и заметно передернулся. А мне стало очень интересно, что же такое это за домоводство, ежели от него, тогда же наставников корежит, как нечисть от Святого Креста. Кац ничего не ответил. Он в это время изучал чудовищный, на мой неутомленный учением мозг, план. Я же поспешил сбежать из зала. Пока они про меня не вспомнили, Не загрузили чем-то еще. Спал я без сновидений и проснулся очень рано, но не потому, что меня разбудил карамзин. Дмитрий-то как раз спал, похрапывая и раскинувшись на узкой кровати. Разбудил меня жизнерадостный вопль, раздавшийся у меня в голове. Доброе утро, Вьетнам! В окно пробивался свет затухающей луны и только-только начинающегося дня. И я тупо смотрел на этот свет и едва виднеющиеся очертания предметов, в скудно обставленной комнаты, пытаясь понять, Что я здесь делаю и где я вообще очутился? «Давай-давай, подъем!» «Боже мой, мне только сумасшедшего двойника в моей голове не хватает!» Простонал я мысленно, закрывая глаза. «А ну не спать! Вставай! Напяливай тренировочный костюм! Вон он, выстиранный стопочкой, возле просто замечательной корзиночки лежит! И пойдем на пробежку!» «На какую пробежку?» «По улице! Думаю, что кружочек вокруг стадиона для первого раза сойдет!» «Ну что лежишь? Быстро вставай! Сам же видишь, что петюнчик нам с тобой за тело оставил! Козел вдогненный!» Понимая, что он не отстанет и поспать больше не удастся, я поплелся на улицу. Пробежав довольно большое расстояние по утреннему холодку, окончательно проснулся и, как ни странно, почувствовал себя довольно бодро, несмотря на колющие боли в боку. Все же те занятия с долгом были не такими напряженными, несмотря на то, что в последние минуты их проведения я старался не сдохнуть. Когда боль прошла и дыхание выровнялось, то я ощутил прилив сил, словно открылось второе дыхание. Странный способ поднять бодрость, но мне понравилось это состояние легкой усталости в жилах и просветления в голове. Вернувшись в комнату, принял душ. Долго стоял под тугими струями. Вот это изобретение, которого не было в моем мире, мне определенно нравилось, пока более всего. За исключением разве что магии, до да возможности обнять всех моих близких, коих там не осталось ни одного человечка, акрамя бабки, Но она в монастыре своем сидела безвылазно, и навещать ее часто я не мог. Надо бы с Натальей поговорить, а то последний разговор у нас не задался. Хотелось бы родителей увидеть, да деда. Но я понял, что поздравил меня только Петр Алексеевич, а родители же даже не передали весточку благую. Но даже это не могло испортить мне настроение. «Ты чего так рано подорвался?» спросил меня сонный Карамзин, когда я вышел из души. Да мне сегодня на собрании участников состязаний и распределение первого задания. Надо на час раньше остальных учеников прибыть, — ответил я, завязывая шнурки на ботинках. — А, ну ладно тогда. Расскажешь, что там было. Может быть, я помочь чем смогу? Он широко зевнул, натягивая одеяло себе на голову. — Конечно, расскажу. Я кивнул и вышел из комнаты. Встреча была назначена в тренировочном зале, где все участники состязаний со всех факультетов разместились на низких скамьях. Все без исключения были бледны и пребывали в волнении. Я тоже ощутил, как подрагивают руки, но постарался вида не подавать. Негоже императору слабость показывать, и хоть я сейчас не император, никогда им больше не буду. Но я им был, и этого из меня никто не сможет вытравить». Зашел директор, и все встали, приветствуя его. Правда, обошлось без поклонов. Он махнул рукой, призывая нас садиться на места. «Я сейчас буду называть имена!» Вы будете выходить ко мне и доставать свой жребий. Итак, начнем. Он развернул список. Ольга Назарова! Она вскочила на ноги, вытерла явно вспотевшие ладони об брюки, глядя на которые я скривился, но ничего не сказал. Помнится, Лиска любила в гвардейской платье облачаться, особенно когда на охоту мы с ней отправлялись. Так что девица в мужском одеянии на меня, как ладан на черта, не действовала. А к тому, как вся одежда обтягивала и открывала девичьи тела, я, кажется, начал привыкать. Недаром местные парни редко на подобные зрелища внимание обращают. Ольга тем временем вытащила бумажку и передала ее дрожащей рукой директору. «Хм, зелье одержимой страсти. Другое название – демонский приворот», – прочитал директор. «Кто составлял задание к состязанию?» Он повернулся к стоящим за его спиной шестерым наставникам, деканам факультетов, которые лишь пожали плечами. «Ладно, пусть будет это далеко не безобидное зелье». «Садитесь, Назарова! Ваше задание зафиксировано в книге состязаний!» «Петр Романов!» Он назвал мое имя без малейшего перехода с другой темы. Я даже не успел как следует накрутить себя. Быстро подойдя к нему, я сунул руку в ящик с бумажками задания. Вытащив маленький листок, протянул его директору, который, развернув его и прочитав то, что было там написано, снова повернулся к деканам. «Да вы издеваетесь!» Он повернулся к деканам, а я заметил, что ноздри его тонкого породистого носа подрагивают от злости. Выдохнув, он повернулся ко мне. Зелье правды и доверия. Вот только я не понимаю, каким образом вы его умудритесь приготовить, Романов. Один из ингредиентов невероятно сложно добыть. Еще один считается давно утерянным. Правда, готовится оно элементарно. Вот только его уже лет пятьдесят никто приготовить не может. В полнейшей тишине я прошел на свое место. Я не знаю, что это за зелье, и не могу понять, почему все так напряглись. Память Песенки ничем помочь не могла. Он такими вещами, как сильные зелья, никогда не интересовался. Голос Петра прозвучал в голове набатом. «Если это то, о чем я думаю, то мы с тобой конкретно так попали. Но надо будет уточнить библиотеки. Только, Петруха, не пялься на библиотекаршу. Она, конечно, тетка ого-го». Но все ж для тебя старовато.